Вот самый краткий очерк того, что сделал Цезарь. Недолгий срок был дан ему судьбой, но этот необыкновенный человек с гениальными дарованиями соединял и небывалую энергию в труде, и работал беспрерывно, неустанно, словно у него не было завтрашнего дня. За 200 лет до его времени социальные и экономические затруднения дошли в Риме до крайнего предела и угрожали гибелью городу. Тогда Рим был спасен тем, что он объединил под свою властью всю Италию, и на более обширном поприще сгладились, и исчезли те внутренние противоречия, от которых невыносимо страдала община небольшая. Теперь снова в римском государстве назрел до кризиса социальный вопрос, государство изнывало во внутренних неурядицах, и, казалось, нет уже из них выхода, но гений Цезаря нашел путь спасения. Слив в одно огромное целое все страны кругом Средиземного моря, Цезарь направил их к внутреннему объединению, и на этом огромном, тогда казавшемся беспредельном поле, та борьба богатых и бедных, которая не находила себе разрешения в пределах одной Италии, могла разрешиться естественно и без труда. Деятельностью Цезаря завершилась история эллинов и латинов. После того, как греки и италики разделились, одна из этих народностей обнаружила дивные дарования в области индивидуального творчества, в области культуры. Другая выработала самое огромное и мощное государственное тело. В своей области каждая из этих племен достигла высшего возможного для человечества предела и вследствие односторонности своего развития клонилась уже к упадку. В это время и явился Цезарь. Он слил в одно народность, создавшую государство, но не имевшую культуры, с народностью, которая имела высшую культуру, но не имела государства. Два даровитеших племени древнего мира вновь сошлись теперь, в своем объединении почерпнули новые духовные силы, достойно заполнили всю обширную сферу человеческой деятельности и совместным трудом создали ту основу, на которой человеческий гений может работать, кажется, безгранично. Других путей для человеческого развития не найдено. На новом поприще работы безгранично много, и до сих пор работает на нем все человечество, в том же духе и направлении, как Цезарь, который в представлении всех народов остается единственным императором, олицетворением власти.